Никому еще не удалось расшифровать еврейское слово «гофер». У нас нет и намека на то, что это была за порода дерева. Их пятнадцатый. И сделай его так. Длина ковчега — триста локтей, ширина его — пятьдесят локтей, а высота его — тридцать локтей. Как мы уже убедились, жреческий кодекс необычайно пунктуален во всем Что касается цифр, локоть равен приблизительно 18 дюймам, то есть 46 сантиметров. Так что размеры ковчега будут следующими – 450 на 75 и на 45 футов. Это чуть более полутора миллионов кубических футов, около 43 тысяч кубических метров. Ковчег Ут-Напиштима, построенный под руководством шумерского бога Эа, имел, соответственно, размеры 180 на 180 и на 180. Это чуть более 5,8 миллиона кубических футов, то есть около 165 тысяч кубических метров. Итак, Ноев ковчег едва достигает одной четверти ковчега утнапиштима, но зато пропорциями куда более напоминает корабль. Стих шестнадцатый. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Одного единственного окна Так в оригинале, примечание переводчика, на огромное судно, предназначенное, как мы вскоре убедимся, для перевозки множества животных, явно недостаточно. Однако пересмотренный стандартный текст и православная Библия, примечание переводчика, вместо множественного числа окна используют слово «отверстие» подчеркивая тем самым полную герметичность корабля. На самом деле, еврейское слово, переведенное здесь как «окно», означает просто «свет». Поэтому в одном из вариантов английского перевода Библии употребляется выражение «свет небес», а в иудаистской легенде фигурирует даже драгоценный камень, осветивший внутренности ковчега. Вообще говоря, не стоит относиться слишком серьезно к описанию этого сооружения. Ни шумеры, ни израильтяне не обладали солидным опытом судостроения или плавания по морям и океанам. Чертеж, записанный авторами Библии, конечно же, чисто умозрительный, говорящий о тех, кто его создал, как о сухопутных салагах. В оригинале жаргонное выражение буквально «сухопутные морячки» примечания переводчиками. Корабль ут Напиштима был, несомненно, более тщательно продуман и имел семь палуб. Стих 17. И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Стих 18. Но с тобою. Я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Завет означает торжественно заключенный договор. Стих девятнадцатый. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре чтоб они остались с тобою в живых, мужского пола и женского, пусть они будут. От всех по паре звучит вполне естественно в устах писавших Библию. В те времена мало кто причислил бы и несколько сотен видов животных. Великий греческий философ Аристотель, исследователь дотошный и высокообразованный, В 350 году до новой эры смог назвать их только 500. Однако сегодня ситуация иная. Одних млекопитающих насчитывается 15 тысяч видов. Правда, лишь весьма незначительная часть их обитала в местах, указанных в Библии. И если потоп на самом деле был событием локальным, скорее всего, он действительно прошелся только по двуречью, Ко всем известным в тех местах видам животных место на ковчеге нашлось бы.